Глава 44. Настоящего Верховного убили! Сумасшедшие! Отдалившись от эпицентра сражения на несколько километров, испуганная гусеница пряталась и следила за сражением. А теперь, когда этот невероятный бой закончился, то подползла ближе, пусть и ненамного. Пряталась за камнем и почти облизывала его своими усиками во все глаза, смотря на этих повылазивших со стороны людской колонии существ. Она уже знала. Этот освободивший ее человек был ненормален. Но тут, следом за ним, еще кто-то пришел. Они были друзьями, и их приход закончился убийством Верховного. Да она даже подумать не смела, что встретит в этом месте команду таких ужасающих существ. Они все в ранге несовершенного мира находились. До да половины из них даже ей в силе уступала если смотреть по уровню развития как это вообще было возможно Ты кажется могла запустить эту башню верно спросил ее этот человек и гусеница тут же поежилась ощутив что взгляды других стали более пронзительными. да -а -а", затянула она, стараясь не нервничать, но почти безуспешно а вы меня не убьете пролепетала она еще чуть сильнее укрывшись за расколотым камнем. «Зачем?» — ответил на это Азар. «Ты же сбежать хотела, верно? Мы тоже хотим». Ладно. еще немного поежилась та, выползая из-за своего укрытия. Потешно двигая мешковатым телом, она быстренько поползла в сторону башни, от которой уже одни обломки остались. «А кто это?» — спросила Аша, смотря в спину странной штуковине. «Пока не уверен», — ответил Азар. Это гусеничка, конечно, говорила ему, кто такая и как тут оказалась». Но вот доверие ей было не то чтобы много. Слишком много она знала для простого духа. «Опять!» — хмыкнул белый бугай, следуя за ними и бормочая эти слова себе под нос. «Пару часов не виделись, а к нему уже новая женщина прилипла». «Угу?» — негромко затянула Аша, приподняв голову и резко повернувшись, посмотрев на бугая, который и без того уже успел побелеть больше, чем обычно. «А?» да Ответил Азар, тоже поворачивая голову в его сторону. А? Что ты там сказал? А затянул тот, почесывая затылок и начиная обильно потеть. Наша королева все равно лучшая, правда? А? Еще больше растерялась Аша, посмотрев на Бугая, затем на Азар, затем снова на Бугая, затем снова на Азара. А? Ну все. Ты сам напросился. Приятель, прости! Я не специально! «Что они там делают?» Пробираясь через осколки башни, все еще слегка напуганная гусеница слышала за спиной небольшой гомон. Но мысли в ее голове скакали так сильно, что она не особо улавливала в этом шуме смысл. Ей в самом деле нужно было сбежать. Для нее, в принципе, мало что менялось. Вот только в башне, даже для двоих, не то чтобы энергия оставалась. А теперь тут прибавилось столько существ. При первой встрече с Азаром она сказала, что будет полезной, поэтому ее не убили. Они могли воспользоваться друг другом и сбежать, но теперь... Она не была уверена, что из-за нехватки энергии в башне ее попросту тут не бросят. Если она все еще будет тут, когда Альянс вновь своих людей пошлет, простыми пытками она точно не отделается». Забравшись в этот зал на первом этаже, где кроме четырех колонн и круглого массива в центре почти ничего не было, она стала осматривать эту структуру и механизмы управления. «Должно же быть что-то! Можно же как-то...» — причитала она, осматривая весь зал и начертанные на каменной плите символы. «Ну что?» — выдернула ее из этого состояния голос человека, и та просто вздрогнула, медленно поворачиваясь на звук. «Не оставляйте меня!» — хлюпнула она, дернув усиками. «Ну, пожалуйста!» «Что случилось?» «Энергии нет!» — честно ответила она. «Совсем чуть-чуть. На всех точно не хватит, да и убежать далеко не выйдет!» «Все очень плохо. В общем, нахмурился Азар». «Угу!» — кивнула та верхней половиной туловища. «Вы ведь меня не бросите!» «На всех не хватит, да?» Переспросил тот, продолжая хмуриться. Мы либо все уходим, либо не уходит никто. Нужно что-то придумать. Что? -ха -ха -ха протянула та, слегка приободрившись от этих слов. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м». Приподнял голову Азар, почесывая подбородок. О! А затем за очень интересную мысль зацепился. Слушай, сказал он, несколько раз указав себе за спину большим пальцем. А что, если мы его используем? Эм. Um, uh... запнулась гусеница. «Погоди-ка!» запыхтела она, а ее глазенки расширились до предела. «Человековый!» сказала она. «Ты сумасшедший!» «А что?» улыбнулся тот. «Это же хорошая идея, нет?» «Да, но...» «Погоди-ка!» Тут же развернувшись, Азар обогнул посторонившегося в сторону старика и мышонка, прошел мимо слегка надувшей щеки демоницы и мимо бугая, с силой наступив тому на ногу. Вышел на улицу, быстро отыскав труп убитого им человека. Утратив жизнь, он также утратил способность сопротивляться атакующему его яду. Его плоть исчезла, превратившись в серую пыль. Азар уже не раз видел подобный исход. Его кости побелели, но вот его духовное море, вернее то, что это море заменяло, все еще было здесь. Возможно, из-за того, что последний удар проделал в его груди огромную дыру, вырвав оттуда и жизнь, и эту вещицу. а возможно потому, что энергия внутри была столь плотной, что даже такому яду было сложно проглотить ее за один раз. Остановившись недалеко от тела, азар нагнулся к земле и поднял довольно увесистый шарик. Размером с кулак, всем своим видом похожий на что-то, что можно достать из монстра, но никак не из человека. Изначально круглый, этот шарик был плотно покрыт сотней тоненьких, почти стеклянных и очень крепких по своей сути отростков, Ничего удивительного, что я подумал, будто в груди у этого парня настоящее маленькое солнце, подумал Азар, держа в руке это средоточие силы самого могучего существа, которого он видел в своей жизни. Именно по этим отросткам струилась духовная сила. Они заполняли всю грудь убитого человека, и в глазах Азара светились сотни ярких лучей, действительно походя на солнце. О! Опомнился он, вновь посмотрев на скелет Верховного и отыскав на его пальце вычурный голубой перстень. Удивительно, но он даже свой цвет не потерял, настолько он был защищен и сложен. Чуть не забыл. А затем, забрав и средоточие силы, и странный перстень, быстро вернулся в башню, немного опасаясь оставаться тут, хотя бы на мгновение дольше, чем было необходимо. «Получится?» — спросил он, передавая этот шарик все еще шокированной гусенице. «Использовать искру целого верховного для простого телепорта?» — пропыхтела она, кинув взглядом ожидающих ее вердикта созданий. «Кому расскажу, потом насмех поднимут, ни за что не поверит, точно!» «Значит, сработает, верно?» — улыбнулся Азар. «Да!» — медленно кивнула та, все еще чувствуя неверие, и пытаясь понять, как у этого человека голова работает, раз он догадался до такого решения. «Дух-хранитель спит, но он проснется, когда зададим координаты», — сказала она. «Это сработает. Точно». Тут же, начав суетиться, ощутив вместо страха нечто вроде предвкушения, она исчезла из зала, прихватив с собой так называемую «искру». Поднялась по лестнице вверх, через минуту спустилась, но уже без нее, подползла к каменной плите, куда-то нажав и потянув что-то иллюзорное на себя — Будучи гусеницей и не имея рук, она неплохо взаимодействовала с миром через духовную силу. «На всех хватит!» — кивнула она. «В любое место сможем попасть, куда хочется!» — неуверенно сказала она, чуть погодя. «Но...» Медленно повернувшись, она посмотрела на Азара очень странным взглядом. «Последние координаты — это координаты маяка, куда унесли твоего брата», — сказала она. «Энергии хватит!» Ее голос очень неуверенно звучал. Казалось, что она до последнего не хотела спрашивать. «Ты все еще хочешь за ним гнаться?» — спросила она, все-таки решившись не обманывать. Ничего не ответив, Азар просто голову опустил, чувствуя, как все вокруг посмотрели на него. Еще часом ранее он бы точно сказал «да». Но... Раскрыв ладонь, он достал из кольца три кусочка, расколотой на части бусинки. Посмотрел на них, стиснул зубы, так... что окружающие его союзники услышали скрежет. Поднял голову, посмотрев на своих товарищей, на тех, кто пришел сюда вслед за ним, и так же, как этот парень был готов броситься в бой. Сомкнул ладонь, спрятав эти кусочки в кольцо, и медленно, шумно выдохнул. «Нет», — твердо сказал он. «То место охраняется лучше, чем это, верно?» — спросил он. «Выбери другое, то, где меньше всего охраны, «Такого не существует», — ответила гусеница, испытав огромное облегчение от его слов. «Все маяки охраняются. Можно случайные координаты задать, но это просто прыжок на удачу. Мы можем или в оживленный город попасть, или вообще в необитаемом мире свалиться». «Я? Можно я?» — тут же подала голос демоница, скинув высоко правую руку и привлекая внимание, поднимаясь на носочки. «Я хороша, если действовать на удачу. Дайте я выберу». Было забавно, как эта девчонка тут же энтузиазмом вспыхнула, словно только и ждала возможность где-то пригодиться. Скорее всего, что из-за слов одного белого придурка. «Дайте я настраивать буду», — подлетела она к этим столбам и каменной плитке. «Куда жать? Сюда?» — тыкнула она пальцем в несколько символов, но не нажала на них. Вместо этого сжала обе ладошки, подняв кулачки. «Раз, два, три...» — запнулась гусеница, слегка наклонившись в сторону всем туловищем. Но кажется, что не слишком удивилась, даже слегка нахмурилась. Странный артефакт! Какой? Проговорила она, смотря на демоницу. Никогда не видела. Это от мамы остался, улыбнулась Аша. Она подарила его мне, когда я была еще маленькой. Раз, два, три. Альянс совсем глупым стал. Еще сильнее нахмурилась гусеница. Такие вещи в своих колониях оставлять? Он очень ценный, поинтересовался Азар. Понятия не имею, ответила та. Поэтому, скорее всего, очень. Ясно. Раз, два, три. Нашла. Улыбнулась Саша. Тут хорошо. Тут точно удачи будет. Ну ладно. Без эмоций ответила гусеница. Выбора все равно нет. А сказав это. то тут же переместилась на круглый массив посреди этих столбов. Место в первых рядах заняла, чтобы ее точно не забыли. «Процедура перемещения запущена. Опасность. Несоответствие типа энергии, передающего массива. Процедура перемещения приведет к повреждению или полному уничтожению массива». «Тем лучше для нас», — улыбнулся Азар. «Скажи ему, чтобы поторопился». «Приготовьтесь к перемещению».